Глава одиннадцатая Руками я вцепилась в бока Вихарта, лицо уткнулась в пахнущую выделанной кожей и почему-то сосновой стружкой спину. По спине колотился рюкзак с пирожками. В общем, чувствовала я себя практически красной шапочкой. Главное, чтобы волки на дороге не попались, а то я их ночью слышала, завывали. «Как насчет похитителей?» Повысила я голос, чтобы перекричать на тужно гудящий двигатель. Тому не нравилась смена места обитания, или же тут еще не изобрели глушители, но тарахтел он просто оглушительно. Если где-то в засаде и сидели дикие звери, они наверняка в ужасе разбежались. А вот люди, наоборот, могли и подтянуться на звук. «У меня с собой пистолет, шестизарядный», с гордостью проорал в ответ Вихард. Я поежилась. это, конечно, хорошо, но дальнобойные винтовки никто не отменял. Интересно, их уже изобрели? И уверен ли он, что его пытались похитить, а не убить? По принципу «так не доставайся же ты никому». На нашей стороне работал фактор внезапности. О том, что мы соберемся на спонтанную прогулку, заранее не знал никто, даже я сама. Оставалось надеяться, что в этот раз обойдется без экстрима. Просека появилась перед нами внезапно. Ряби в глазах, отмелькавших мимо деревьев, еще не прошла, когда в них ударила отражающееся от гладкой белоснежной поверхности солнца. Я запоздала, вспомнила, пролежавшие в чемодане темные очки. Конечно, они не лыжные, но пригодились бы все равно. Наверх или вниз? Притормозив, но не останавливаясь, поинтересовался Вихард. Он уже уловил взаимосвязь между торможением и погружением в недра сугробов поэтому старался придерживаться одной и той же скорости. Я повертела головой, пожала плечами и сообразив, что собеседнику меня не видно, озвучила. Понятия не имею. Деревья на вид были абсолютно одинаковые. И определить так сходу, выше меня выкинуло по или ниже, я не смогла бы и под дулом пистолета. Бр, подальше такие ассоциации. Вихард что-то про себя прикинул и свернул левее, наверх вскоре доказывая правильность его решения показалась примечательная ель о я тебя здесь нашла обрадовалась я ей как родной тыкая пальцем юджин подумав все же остановился загнав снегоход под самые лапы где снег был помельче лавина лавины а ветер все равно гулял по склону сдувая все лишнее и освобождая уцелевшие деревья он спрыгнул с сиденья примиряясь к глубине и полез к самому стволу ищешь ружье поинтересовалась я, не слезая с насеста. Ну его, у меня сапоги новые, хоть и чужие. Да, странно. Пробормотал себе под нос Вихард и обошел ствол кругом, притоптывая их морис. Я был уверен, что не выпускал его из рук. Когда я тебя нашла, рядом ничего похожего на ружье не было. Решительно заявила я. Возможно, я торопилась, подгоняемые лавины, но пропустить оружие вряд ли могла. Такие штуки обычно бросаются в глаза. Ты помнишь, как сюда добрался? Может, по дороге, где обронил?» Вихарст помолчал, склонив голову на бок и глядя куда-то в переплетение мохнатых веток. «Если честно, я помню, как выстрелил в похитителя. Тот тоже успел нажать на курок. Дальше все как в тумане. И было это довольно далеко отсюда, в лесу, как я попал на просеку. Он выбрался из-под лап, проваливаясь в сугробы почти по пояс, и вгляделся в стылый лес. «Следы давно занесло», — констатировала я очевидное. Снег сыпался с переменным успехом все это время, занося все свидетельства преступления. Вихар тяжело вздохнул, выпустив облачко пара, и вернулся на снегоход. Лицо у него столь красноречиво кривилось, что я не выдержала. «Ну хорошо, поехали». «Куда?» Мужчина снова устроился на сиденье и осторожно вывел снегоход на искрящуюся целину. «Искать то место, где тебя ранили», внутренне содрогаясь, уныло предложила я. Глядеть на несвежий, пусть и подмороженный труп не было ни малейшего желания. Но и оставлять Юджина мучиться сомнениями, убил он противника или нет, тоже нехорошо. Он молча развернул снегоход, и мы углубились в нехоженную часть леса. Вихард немного ошибся. И не мудрено, представляя, в каком состоянии он был после ранения, тут километр за пять покажется. Поляна, на которой все произошло, оказалась буквально за деревьями. Не больше пары сотен метров от заветной елки. Пока мы ехали, солнце заволокло тучами, и с неба все чаще начали срываться белые хлопья. Но даже многодневная метель не могла прикрыть обилие звериных следов. Поляна была перекопана хищниками, судя по ошметком ошмёткам снега, выискивавшим пятна крови в поисковой жертвы. Запаха не было, но меня все равно замутило, стоило представить, что где-то под покровом белых сугробов лежит труп. «Его здесь нет», — с недоумением и некоторым облегчением отметил Вихард. «Тела нет, но я уверен, что попал. Как же так?» Он объехал свободное от деревьев пространство по кругу, не выезжая в центр. Там у нас были все шансы забуксовать в неровном снегу. Но две симметричные параллельные полосы, уходящие вглубь леса, заметила я. «Смотри!» — и пальцем ткнула для наглядности. Вихард недоуменно уставился на глубокие вмятины и остановился. «Это же лыжи!» «Причем прошел кто-то очень тяжелый!» Снег промялся до такой степени, что колдобина не успела занести за несколько суток. Либо один нес другого. Похоже, у него был сообщник, процедил Вихар, и спина его под моими руками дрогнула. Я вцепилась в него еще крепче, тоже представив, что было бы: найди его под той елью коллега раненого. Судя по всему, взрыв в горах был призван скрыть следы похищения и незадачливым злоумышленникам пришлось спасать собственные жизни, бросив цель под грядущей лавиной. Они ушли в сторону деревни. Странно. Пробормотал тем временем Юджин, сверяясь с компасом на приборной доске. Вообще на снегоходе оказалось неожиданно много датчиков и приборов. Сплошные стрелочки и рычажки. Помнится, оригинал, на котором я в свое время каталась, выглядел попроще. Почему странно? «Спасались от лавины», — возразила я, с тревогой поглядывая в небо. Тучи собрались плотно, а снег валил все гуще. Вряд ли мы сегодня успеем проверить место моей высадки. Как звучит та, почти инопланетянка, себя чувствую. «Логичнее было бы уйти в сторону», — покачал головой Вихард. Ему явно очень сильно хотелось проехать по видневшимся следам и уточнить, куда они все же ведут но тащить даму с собой навстречу с похитителями, да и самому к ним лезть неподготовленным, было в высшей степени неразумно. Если они и правда специально заложили взрывчатку, чтобы прикрыть мое похищение, то им прекрасно известна траектория схода лавины. Как видишь, до сюда она не дошла. Но для полной безопасности достаточно было отъехать еще сотню метров вдоль гряды. Однако следы отчетливо ведут вниз, в долину. Думаешь, они местные? Я поверзала по сиденью, придвигаясь к Юджину поближе. Вместе не так страшно, по крайней мере, мне. Нет, конечно. Вопреки категорическому отказу по формулировке, в голосе Вихарта уверенности не было. Я сочувственно погладила его бок. Похоже, жителям соседней деревни он привык доверять. Да и вряд ли в самом деле кто-то из них пошел бы на такой риск. Если бы все вскрылось, Это же расследование и репрессии. Не дураки же тут в полиции совсем. Даже гибель изобретателя рассмотрели бы под микроскопом и не успокоились бы, пока не обнаружили тело. А если нет, продолжили бы искать само собой. Так что лавина давала преступникам всего лишь отсрочку, но не гарантию безопасности. Вихард тряхнул головой и подобрал ноги, решительно разворачивая снегоход прочь от глубоких следов. «Поехали, покажешь, где тебя выбросило», — предложил он и, не дожидаясь ответа, мягко стартовал с места. Я уже привычно вцепилась в дубленку, прикрываясь мужчиной, открепчающей юге. На просеку мы выбрались только благодаря показаниям приборов. Лес в снежной мешани не слился в одно чёрно-белое абстрактное пятно. И даже ель я признала только после того, как мы проехали чуть ли не под лапами. В голове крутилась одна и та же мысль. Вдруг те горящие снежинки еще на месте, и у меня есть шанс вернуться домой. Может, все же повернем? В другой раз доедем. Здравый смысл, твердивший, что мчаться сквозь пургу на неопробованном толком снегоходе та еще авантюра наконец-то прибился к моему сознанию. В такую погоду мы до усадьбы не доберемся, прокричал мне Вихард, уворачиваясь от острых игл снега в лицо. Придется переждать в убежище. Оно как раз недалеко. Потом посмотрим, где там тебя выбросило, и домой. Я притихла, переваривая новости. Что мы далеко от усадьбы, и без того понятно. Как и то, что безопаснее пересидеть снегопад в надежном месте, чем тащиться сквозь он и неизвестно куда. В такую метель я и место высадки-то не признаю. Сейчас мне все поляны и деревья на одно лицо. Но что за убежище? Неужели из тех, о которых я недавно читала? В книге говорилось, что каждый уважающий себя житель долин на случай экстренной эвакуации готовит себе такое. Каким образом Вихард ориентировался в густеющей снежной завесе для меня осталось загадкой. Но уже через пару минут мы выехали к небольшой еловой роще. Или как там называется скопление елей? Ельник, точно. Под густыми темно-зелеными пушистыми ветвями было почти безснежно. Юджин спрыгнул с сиденья, утонув в сугробе по пояс. И поманил меня за собой. Я послушно ухнула за ним, сразу провалившись до подмышек. Хуже уже не будет. За короткую поездку в метели снег успел набиться мне во все места, растаять и снова набиться. Так что мокрая я была как мыша, а в ознобе тряслась не хуже припадочной. В новых великоватых сапогах неприятно хлюпало, за шиворотом было сыро и стыло, а джинсы и колготки промокли насквозь. Эдак и заболеть недолго. Что-то я уже второй раз оказываюсь в критической для здоровья ситуации. Я вообще-то заказывала экзотический отпуск, а не экстремальный. Вихар тем временем нырнул под елку, смахнул варежкой сухие иглы с корней, что-то подцепил, дёрнул — И целый пласт земли перевернулся на петлях, открывая ступени и круглую деревянную дверь, чем-то напомнившую мне домики хоббитов. Там, правда, были зеленые холмы, а не заснеженные елки, но в каждой стране свои ноги Пойдем. Он ухватил меня за руку и первым шагнул на ступеньку, уходящую куда-то во тьму подземелья. Я ступала осторожно, ощупывая ногой пространство перед собой, чтобы не скатиться с лестницы. К счастью, та оказалась короткой, да и глаза к полумраку привыкли быстро. Землянка без окон. На стенах видны переплетения корней. Несколько таких щупалец без присмотра вылезли чуть ли не на середину и без того небольшой комнатки. Все помещалось в ней, как в студии, даже умывальник с деревенской ручной помпой стоял прямо так у стены. Он же служил и для кухонных нужд, судя по громоздившимся рядом на рогатой вешалке, кастрюлям и сковородкам. Присмотревшись, я заметила небольшую ширму в углу. Но хоть удобство отгородили. Пока я стояла и промаргивалась, Вихард развил бурную деятельность. Погремел кастрюлями, налил в одну воды, поставил в печь, развел огонь, перетряхнул шкуры в углу, выудил откуда-то огромную простыню и сунул мне в руки. «Раздевайся, а то замерзнешь». Скомандовал он, заставив меня чуть покраснеть от такого напора. «Что, вот прямо так сразу?» «Я за хворостом и снегоход под елку поставлю». Признаюсь, я испытала небольшой, едва заметный укол разочарования. Вихард просто заботился о моем здоровье, к тому же тактично удалился, чтобы позволить мне привести себя в порядок. «Настоящий джентльмен, столик из сожаления, — подумала я».